Глава 22. Его свитазарность выделила мне небольшую комнату для уединения и приведения себя в порядок. Судя по тому, что здесь имелось узкое как бойница, но всё же окно, массивный стол с письменным набором, стул, обитый теснёной кожей, немного потёртый, но вполне удобный на вид. Вдоль стен, обитых тёмным шёлком, стояли добротно сделанные шкафы, под завязку наполненные свитками и книгами это был кабинет. Полотенца дракон выдал большое, чистое, штаны простые и плотные, такую же практичную рубаху и тёплую куртку мехом внутрь и с капюшоном. Мех животного распознать не удалось. Цвет был невразумительно серый, и больше сказать о нём мне нечего. Я тот ещё скряг. Первой мыслью было бежать, бежать, как только закрылась дверь за хозяином башни. Бывала я на разных свиданиях, но это самое стрёмное, что происходило со мной когда-либо. С одной стороны, очень любопытно, куда собрался отвезти меня дракон. Может, он вовсе не собирается бросить меня в пустынной местности, надеясь на мою скорую смерть, после которой мой труп обгладают дикие животные. Может он романтик и желает показать местные красоты с высоты драконьего полёта именно в этот час ночи. С другой, ну, её клешему эту романтику уронит ещё где-нибудь. Так что я скинула мокрую одежду, вытерлась как могла и натянула то, что любезно предоставил дракон. Штаны и рукава рубахи оказались длинны, но их можно просто подвернуть. Что я и сделала? Биля мне не предоставили, пришлось оставить то, что уже было. Сунула ноги в сапоги и чисто на всякий случай натянула куртку. Непонятно, насколько холодно за окном. Поискала глазами какой-нибудь подходящий лист бумаги, не портит же полированную столешницу сапогами. Не обнаружив, тяжело вздохнула и взгромзделась на стол. К моему удивлению, окно оказалось просто открыть. И решётка на нём полностью отсутствовала, даже декоративная. Впрочем, как только я распахнула створку, это небрежность стало понятно. Ветер сразу же попытался вырвать из рук створку окна. Я вскрикнула, отчаянно цепляясь за окно, понимая, что если оно хлопнет со всей дури, то стёкла вылетят из рамы, а это услышит дракон. Трудно будет ему объяснить, зачем мне понадобилось лезть на стол. Только мне удалось обрести некое подобие баланса, как следующий порыв толкнул створку на меня, чуть не опрокинув на спину. Я повисла на створке, и тут раздался пугающий треск. Одна из петель не выдержала и сломалась. Я вздрогнула от неожиданности и чуть не растянулась на столе. пришлось приложить массу усилий, чтобы затворить многострадальную створку, пока не оторвалась окончательно. Ветер будто задался целью делать всё назло. Он то толкал створку на меня, то пытался вырвать её из рук, и с силой впечатывал её на место. Так что я изрядно вымоталась, прежде чем защёлка наконец встала на место, обозначив радостный миг моей маленькой победы над стихией. А что ты хотела, Ника? задумчиво спросила саму себя, когда дело было сделано. Побеги штука серьёзная, они подготовки требуют. Ну, открыла окно. А что дальше? Прыгать, что ли, ни верёвки, ни пожарной лестницы. Раздался требовательный стук в дверь, и уставшая от долгого ожидания дракон вошёл внутрь, не дожидаясь моего ответа. Хамство, конечно. Я тут же преобразила скорблённый вид императрицы окружением, которое позволяет себе вопиющее несоблюдение придворного этикета. Эффект был несколько смазан тем, что стояла я при этом на подоконнике и опиралась спиной на с трудом закрытое окно. Леди Вероника, что вы там делаете? Задал вопрос его светозарность Нада дать должное дракону, он ни то нам не лицом не выдал своего удивления, хотя могу биться о любой заклад, не каждая посетительница его кабинета додумывается залезть на подоконник. Любуюсь на закат, уверенно сообщила я, словно у меня всегда так. Зашла в гости, посмотри на закат, и неважно, где находится подоконник. В смысле видом поправилась, вспомнив, что за окном чернильная темень, даже звёзды не соизволили явиться на небо. Правда, едва уловимо улыбнулся собеседник, учтиво подавая мне руку, галантно в любой ситуации. Или просто желая держать меня поближе, чтобы не сбежала. Когда вам наверняка очень понравится наш полёт. Может, всё-таки перенесём? Я постаралась не дать вылиться наружу панике, но всё равно голос предательски дрожал. Не волнуйтесь, это почти как ехать на лошади, попытался ободрить собеседник. У меня даже взлётно-посадочная площадка есть. Но ну, не ощущала я себя такой уж летуньей. Я и на самолёте редко летала, всего раза 4 за всю жизнь, а тут целый дракон. Слошеди хоть падать не высоко. Взлётная посадочная полоса, как окрестила её его светозарность, представляла собой нечто вроде полосы для истребителей на авианосце. Столь лишь разницей, что выложена она была из белого камня, и вместо сигнальных огней с двух сторон её окружали факелы, разгоняющие чернильный мрак ночи, но недостаточно для того, чтобы увидеть, что именно удерживает самооружие на такой высоте. Вот. Это седло вам предстоит надеть на меня. Ничего сложного. Я вам постараюсь помочь. Его светозарность указал на седло, лежащее под одним из факелов. Оно напоминало то, что надевают на обычную лошадь, с той лишь разницей, что подпруги явно рассчитаны на более крупное животное. Помимо седла, здесь же были ещё какие-то кожаные полоски, очевидно относящиеся к сбруе и здоровенное копье. Реально копье. Я такое только на картинках с рыцарями видела. Причём у закованных в латы всадника плошить была, и то при сильном встречном ударе народ вылетал из седла и вполне мог сломать себе что-нибудь. В моём же случае, если я грохнусь с дракона, поможет только парашют, которого к слову нет. А это ещё зачем? Осторожно поинтересовалась я, внутренне готовясь к худшему. Нагрудник. Его тоже придётся надеть. Невозмутимо сообщил дракон откуда-то сверху, и меня обдало горячим дыханием. Не знаю, как насчёт зубной пасты, но ополаскивателем для рта дракон точно не пользовался. А зря. Я медленно обернулась и узрела треугольную чешуйчатую морду золотого дракона. Златистые глаза рептилии смотрели не мигая, порождая внутри первобытный ужас, парализующий на месте. Наверное, так ощущали себя бандерлоги из сказки про Маугли, когда огромный удав их гипнотизировал. Я шумно сглотнула, попросила бога не дать мне помереть в пасти дракона, причём даже не в моём мире, перевела дыхание и только потом пояснила. Я имела в виду копьё. Голос предательски дрогнул, но я не побежала прочь, сломя голову с воплями: "Помогите, дракон!" Это уже плюс. Хотя это не было демонстрацией смелости, просто ноги дрожали, и сделаю я хотя бы шаг, позорно растянулась бы на камне. Чего я так испугалась? Я же раньше видела по крайней мере одного дракона. Просто ни один из рептилий не нависал в опасной близости надо мной. А любой человек, если он не дурак, разумеется, будет бояться существа, в чью пасть он может поместиться целиком и ещё место останется. Дракон хмыкнул, выпуская облачка дыма из ноздрей. Зрелище, надо признаться, довольно зловещее. Это копье вам понадобится. На седле и на груднике есть специальные крепления для него, так что рука не устанет держать оружие на весу. спокойно пояснил он. И правда, чего ему волноваться? Он же дракон. А вот меня терзали смутные сомнения вперемешку с нехорошим предчувствием. Зачем нам такое большое копье, если со мной дракон? Кто вообще может напасть на девушку с драконом? Начнём с нагрудника. но нам нетерпевшим возражений сообщил его светозарность. И я невольно обернулась, ища взглядом тех грузчиков, кому под силу поднять этот элемент с бруи. Но на каменной площадке кроме нас никого не было. Ладно, леди, я вам помогу. Совсем неблагородно фыркнул дракон, зацепил зубами нагрудник за кожаный ремень, ловко продел голову в обод из ремней, встряхнулся практически как обычная собака, позволяя нагруднику беспрепятственно скользнуть по шейному гребню, на мощные плечи, да так удачно, что круглая золотая бляха размером со среднего размера щит на перекрестье ремней угодила прямо на грудь. Возможно, его светозарность много тренировался в прошлом. Теперь седло. Видите этот ремень? Дракон лапой поддела ремень, отходящий от нагрудника и заканчивающийся петлёй, и довольно бесс церемонно сунул мне под нос. Не имея понятия, требуется ли ответ по поводу предмета, которым тычут в лицо, кивнула чисто на всякий случай. Пропускаете сквозь него подпруги. Это понятно. Понятно было, даже очень. Вопрос, как обычно был в том, как осуществить поставленную передо мной задачу. В смысле, я, конечно, седлала тигра и не раз, но провернуть подобное с огнедышащей рептилией, даже если она ляжет на живот без стремянки, задачка та ещё. Леди, я всё ещё жду. Напомнила о своём присутствии дракон, хотя как можно забыть о рептилии размером с фуру с прицепом. Я наклонилась и обречённо потянула на себя седло. Оно оказалось намного тяжелее обычного. Наверное, это потому, что подпруги на дракона гораздо длиннее и прочнее, чем на тигра. Так что подняла это сооружение с большим напрягом. Надо дать должное его светозарности. Он вовсе не рассчитывал, что я вдруг сумею отрастить себе крылья, воспарю над ним и торжественно водружу между спинных шипов штуковину из кожи. Как только я поволокла седло к нему, дракон с неожиданным изяществом опустился на колени, подобрав под себя когтистые лапы. Но даже в таком положении он оказался слишком высок для меня. Он был красив и величественен, Золотая чешуя матово поблёскивала в свете факелов, но даже при недостаточном освещении были видны многочисленные проплешины, отсутствие отдельных и целых групп чешуек, а вместо них виднелась розовая кожа, а она выглядела на редкость беззащитной. "Это всего лишь обычная линька", недовольно пояснил его светозарность, пристально наблюдавшей за моими действиями всё это время. Не стоит застрять на этом внимание. Простите за сравнение, но насколько я помню из школьного курса зоологии, рептилии линяют одномоментно, то есть новая кожа вырастает прямо под старой, а затем старая просто сползает. То, что происходит с вами, вовсе не похоже на линьку, дракон скептически хмыкнул. Леди, то, что со мной происходит, совершенно вас не касается. Если вы опасаетесь какого-то заболевания, то уверяю вас, ничего с вами не случится из-за поездки на мне. Старость не заразна. Клодите седло мне на спину и полетели уже. Дракон просто стареет, возможно. Я мало знаю о крылатых рептилиях, а в сказках и книгах в жанрах фэнтези драконы не умирали от старости. Они гибли в каком-нибудь типическом бою, их убивали рыцари в сияющих доспехах, спасающие своих принцесс. Но от старости, насколько я помню, не умирал никто. С другой стороны, драконы не вечные, раз уж кто-то может их убить. Возможно, именно так им и мы положены стареть. Я прекрасно понимала, что не достану до драконьей спины, даже если встану на цыпочки или подпрыгну, но всё равно попробовала. Прыгнула раз, другой, третий всё без толку. Леди, а можно как-то ускорить процесс? Терпеливо поинтересовался его светозарность. Ночь не бесконечна. Я послушно стала прыгать быстрее, но с тем же результатом, вернее, его отсутствием. Разве что запыхалась быстрее. Леди, вы вообще что-нибудь в этой жизни умеете? поинтересовался дракон, умудрившись вложить в свои слова такое количество ехидства, что хоть ножом режь и по тарелкам раскладывай. Я не обязана уметь в этой жизни всё. Тут же совершенно по-детски надулась я. Драконский птичийски фыркнул, и его морда приобрела осуждающее выражение старика, который точно знает, что во времена его молодости девки не только вышивали крестиком, входили в горящие избы, останавливали коней на скаку, но и могли оседлать всех, от мыши до гадзелы. Его светозарность гибким движением поднялся на ноги, как тистой лапой забрал седло из моих рук и ловко выдрузил себе на спину. Затяни эти подпроги и не забудьте пропустить через ремень нагрудника, хотя бы это вы можете сделать, процедил он, поставив лапу таким образом, чтобы я смогла хоть как-то по ней подняться, чтобы закрепить седло. Садист, тихо прошипела я, карабкаясь по довольно скользкой шкуре. Неумеха, невозмутимо парировал он. Не без труда, выслушивая постоянную критику зловредной рептилии, я всё-таки добралась до крепёжных ремней с пряжками, к которым следовало прикрепить подпруги. Его светозарность был прав, говоря, что изделие шорника полностью подходит для дракона. Честно говоря, огнедышащая рептилия уже бесила до чёртиков. От убийства золотого дракона меня удерживало даже неосознание того прискорбного факта, что со смертью чешуйчатого критика весь город рухнет в бездонную пропасть, над которой парит только благодаря магии, а то, что единственное оружие копьё, поднять не в моих силах. Очень досадно. Леди Вероника, почему у меня такое ощущение, будто вы засыпаете на ходу? Отвлёк от размышлений о способах убийства дракона его светозарность. Наверное, потому что ночью все приличные люди спят. В тон ему откликнулась я. Так да, леди, вам невероятно повезло почувствовать себя неприличной без угрозы для своей репутации. Ничуть не смутился дракон. Застёгивайте подпруги и полетели, легко сказать, прошептала сквозь зубы. Ведь по крайней мере, одну подпругу следовало провести через петлю ремня нагрудника, а для этого пришлось изобразить тот ещё акробатический этюд. Так и знала, что надо было идти в художественную гимнастику. А что Смотрится со стороны красиво. Акробатки все сплошь подтянутые и выглядит хорошо. Ну и в личной жизни гибкости и растяжка лишней не бывает. Впрочем, это к слову. Одной рукой ухватилась за пряжку приструги, другой за подпругу и молясь, чтобы седло не съехало, а я не полетела вниз и не сломала что-нибудь жизненно важное, потянулась за ремнём. Седло, как и следовало ожидать, под моим весом поползло вниз. Я стиснула зубы, пытаясь не поскользнуться на драконьей чешуе. Драконски птически фыркнул. Просто горе, а не наездница. Я была слишком сосредоточена на процессе, чтобы отвечать на едкий комментарий. Но его светозарность не стал дожидаться ответной реакции, зацепил когтистой лапой неуловимую подпругу, сгрёб в неё искомый жеремень и положил мне в руку. Иначе до утра провозитесь, пояснил он. В этом весь дракон. Он куда-то там опаздывает, а я должна поторапливаться. Несправедливости жизни потрясла до самой глубин души, но я стойкая девушка. Злые языки утверждают, что я даже леди, поэтому неловко продела под проугу в кольцо ремня и дотянула до пряжки. Застёгивать пришлось, повисая всем телом на ремне, чтобы затянуть потуже. Не хватало ещё грохнуться с дракона. Не уверена, что он станет напрыгаться и ловить на лету мою обмирающую от страха вижащую тушку. Ну, вот и всё. Дело сделано. Я даже без посторонней помощи подтянулась и буквально вползав в седло. А что? Зрителей нет, как хочу, так и лезу. Его светозарность терпеливо подождал, пока я устроюсь поудобнее, сунув трясущиеся ноги в стремена и подал копьё. Закрепить его это самое простое, что мне доводилось делать в этот вечер. Теперь всё, летим. Держитесь крепче. посоветовал дракон, и прежде чем я смогла уточнить, за что собственно мне следует держаться, начал свой разбег по площадке, махая крыльями. Огромные кожистые крылья мощно взбивали воздух, честно стараясь поднять нас, рептилии, в воздух. Ветер шумел в ушах, сердце бешено колотилось и сладко замирало от страха в предвкушении полёта. Дракон бежал всё быстрее, быстрее и быстрее, И вот, наконец, когда взлётная площадка закончилась, он прыгнул и полетел, но почему-то не вверх, а вниз. Просто полный абзац.